Он посмотрел в небо. Шелкопряд была там со своим роем, создавая огромную стену поперёк неба, как будто пытаясь привлечь к себе внимание. Полоса золотого света перечеркнула облака. Приближался сын. Сын отключал способности предсказателей. Голем почувствовал, как жало сердце, нехорошее тревожное чувство. «Давай попробуем выжить из неё всё, что можно. Вручить тектоны остальных? Синий или красный?» «Красный. 23 Он помедлил. Это не из-за того, что я пойду назад? Нет, не думаю. Я только что спросила, и она сказала нет. Рассыпаться, атаковать налево. Это синий. Собраться вперёд. Красный. А теперь... Голем, мы не можем вот так тратить вопросы. Мы... Пожалуйста. Красный. Сгруппироваться элите вперёд. Подумал он, вспомнив значение цветов. А теперь... Синий. От 80 до 90 процентов. Я... Там я буду слепоголем. Сгруппироваться. Сгруппироваться, но при этом не возвращаться к остальным. Он доверился интуиции. Сплетница, ты слушаешь? Да. Подкрепление. Зовите жиловесов. Когда Джек так близко, это нарушит карантин. Дина, повышает ли это наши шансы или шансы всех в этом сценарии конца света? Да, весьма. Было слышно, что она искренне удивлена. 20 Котёл отказывается помогать. «Сказала сплетница. Они говорят, что дело в том, что присутствие сына сбивает их ясновидящую. Но они лгут». Высоко в небе сын замедлил полёт остановился, зависнув перед шелкопрят. Она парила перед ним на своём ранце. Голем оторвал взгляд от этой сцены и посмотрел вниз, где сука, кукла и рапира пришли на подмогу тектоной и оторви, прикрыв их от наступающих предвестников. Один из них что-то швырнул, и собака замертво упала. Он потряс головой. «Смотреть можно вечно». но им будет больше пользы, если он направится в другое место. Чем скорее он доберётся до Джека, тем лучше. «Джек, юго-запад от моей позиции!» – доложил он. «Иду один по рекомендации предсказателя!» Он сорвался на бег, его сила создавала мосты между зданиями, он поставил ногу на углу крыши, затем перебросил себя через ловушку, которую он ощутил в полуметре впереди. Его приземление спровоцировало её срабатывание, целый сектор здания начал оползать и рухнул на узкую улицу внизу. Другая, созданная им рука, снесла ряд шипов на краю следующей крыши. Целый сектор здания начал сползать и рухнул на узкую улицу внизу. Другая, созданная им рука, снесла ряд шипов на краю следующей крыши. Когда-то он был жирным, когда-то он был не в форме. Два года и цель дали ему шанс это исправить. Он не стал подтянутым по общепринятым меркам, фигура всё ещё оставалась коренастой, но жир сошёл. У него появилась мускулатура, бег шелкопряд сделал это осуществимым. Ещё 20 вопросов предсказателю. Число, если я останусь на крышах? От 20 до 30 процентов, что ты получишь ранение или выйдешь из строя. А если на земле? 50 с чем-то. Осталось 18 вопросов. Её результаты теряли точность, введение ситуации затуманивалось. Слишком много могущественных людей поблизости, слишком много вероятностей, ведущих к катастрофе, слишком много неизвестных. Он поставил ногу на крышу, которая изменилась менее прочих, и вспышка силы несколько запоздала, поскольку сначала он коснулся гравия, и лишь затем материала крыши под ним. Следующая крыша, как оказалось, была сделана не из бетона и не из кирпича. Он создал две руки, одну из другой, и протянул их к зданию. Оно разорвалось огромным облаком дыма. Он рванулся в стороны назад, но этого оказалось недостаточно. Дым волны надвигался на него подобно стене, слишком широкое, чтобы от неё укрыться. Слишком широкий, пока он оставался на крыше, он столкнул себя вниз, создал несколько рук, ряд уступов, которые могли бы послужить лестницей. Но дым продолжал надвигаться, он приблизился к земле насколько мог, затем отбросил себя в безопасном направлении. Оказавшись на земле, голем тяжело дышал. Из дыма появились монстры-психосомата, один спускался по созданной им лестнице, другой крапкался по фасаду. Похоже, это были бездомные, которых превратили в чудовищ, фальшивые образы. Он мог бы нанести достаточные урона, чтобы разрушить эффект, и они снова стали бы людьми целыми и невредимыми. Легче сказать, чем сделать. Если сделать это для одного, то освобождённую жертву сразу разорвёт другой. Голем поднялся на ноги и со всей возможной скорости попятился. Он был вне досягаемости дыма, но эти твари были призваны отвлечь, послужить препятствием. Он ждал их приближения, приняв боевую стойку. Две фигуры, настолько тонкие, что казались ненастоящими, Бросились в атаку, слепо побежав в его сторону. Их пальцы и ступни были исковерканы, превратившись в когти длиной с его локоть. Они провалились в яму посреди дороги. Голем вышел из боевой стойки и поспешил дальше. Его шаги продолжили размечать поверхности вокруг, позволяя ясно понимать, где находились иллюзии нюкты, а где ловушки, оставшиеся после атаки Тоху и Боху. Остальные его враги не будут столь простодушны. «Лево или право?» – спросил он. У него уже сложилась мысленная карта окрестностей. «Лево. Примерно 90%, что Джек в том направлении». Каждый вопрос сужал вероятности с 50% территории до 25, потом 12,5, а теперь и 6. Это была достаточно небольшая доля, ему не придётся слишком заморачиваться. Если он будет следовать этой дорогой, то наверняка найдёт свою цель. «Правый путь», — сказала Дина. «Всё очень смазано». на всё же у меня такое чувство, что плохие и сходы достаточно далеко». «Хорошее чувство», — сказал Тео. «С точки зрения чисел». «С точки зрения чисел». «Статус», — сказал он. «Это не вопрос, просто... просто хотел узнать, что происходит». «Остальные в порядке», — ответила Дина. «Отступник только что появился в Хьюстоне с гигантским одноногим и одноруким роботом. И ещё...» Дина продолжала что-то говорить, но он её уже не слушал. Увидев новое окружение, голем сбавил скорость до шага. Надгробио, созданные воздействием Боху, были всё ещё тут, но они были выщерблены. Тысячи порезов, нанесённых тысячи раз. «Теодор!» – произнёс Джек. Джек появился, и в руке его был не нож. Он держал меч длиной более метра, клеймор. Его рубашка была расстёгнута, открывая тело, лишённое даже признаков жира. Борода была чуть не подстрижена, наверное, около дня назад, На шее отросла щетина, по ряде тёмных волос свесились на глаза. Он смотрел, прищурившись на голема, в уголках его глаз проступили морщинки. До сюда голем добрался. Что теперь? Отставив лезвие чуть в сторону, Джек лениво водил его кончиком на уровне лодыжки. На асфальте возникали следы порезов. ты его перебирал пальцами по панелям на броне. Сталь, железо, алюминий, дерево, камень... Его второе чувство позволяло почувствовать вокруг множества предметов из тех же материалов, включая даже ловушку слева от него, но ни не до одной части меча он не дотянулся. «Один-одинёшенек», — сказал Джек. «Да», — ответил Тео, и его голос выражал больше храбрости, чем он ощущал. Его пальцы скользили по другим панелям. Кирпич, асфальт, бетон, керамика. Меч оставался в недосягаемости его силы, а он так надеялся на то, что сможет обезоружить Джека. При каждом контакте он чувствовал сопутствующие вспышки и попытался составить мысленную картину окружения. Два фальшивых фасада чуть впереди него, должно быть, их сделала Нюкта. Если попытаться идти вперёд, то она развеет иллюзию, и он окажется в облаке ядовитого газа. В лучшем случае он потеряет сознание, в худшем он потеряет сознание и очнётся с необратимыми повреждениями мозга и отказом органов. Или в лапах девятки. Джек качнул мечом и голем напрягся. Лезвие даже близко не указывало в его сторону, но сила Джека вызывала появление осколов на окружающих кирпичах, камнях и асфальте. «Один!» — повторил Джек. «Из-за тебя!» — подумал Голем. Он сжал кулаки. В глазах начали появляться слёзы. Нелепо. Это не то, что должно было происходить в подобной ситуации. А Джек, в свою очередь, медленно улыбнулся. «Молчишь? это думал, что после прошедших лет между нами произойдёт остроумная перепалка?» «Ты мог бы накричать на меня, проклясть за смерть своих любимых, а потом приложил бы все силы, чтобы разорвать меня на куски». «Нет». «А, значит, проявишь милосердие?» Улыбка Джека стала шире. «Уйдёшь, и вместо того, чтобы опускаться до моего уровня, покажешь, что ты выше этого?» «Я видел такое в кино, и уже столько жду, когда кто-нибудь это провернёт». «Это вовсе не кино». «Нет, это самое, что ни на есть реальность, Теодор», — сказал Джек. Он шагнул в сторону, волоча меч за собой по земле. У меча было белое лезвие, заметил Голем. Белое и необыкновенно острое. Изготовленная манекеном? Или Джек был иллюзией? Нюкта могла подделывать голоса. С помощью иллюзорного дыма она даже могла имитировать бороздки и выщербины на стенах. Голем тоже шагнул, зеркально повторяя движение Джека. «Ну тогда я не понимаю, чего ты ожидаешь, Теодор?» Тот маленький толстый мальчик обещал мне, что станет героем, который истребляет чудовищ вроде меня. Я дал тебе два года, и ты всё сделал как минимум частично. Или ты передумал насчёт той части про убийство? Нет. Я тебя убью. Как грубо, как храбро. И всё это от того... Хватит болтать, Джек. Ты не настолько умён и не настолько хитёр, как тебе кажется. Помнишь, ты говорил мне о краеугольных камнях? Фигня. Ты жалкий ничтожный убийца с иллюзией своего величия. Улыбка спала с лица Джека, он перехватил клеймор одной рукой так, что кончик его лезвия коснулся земли и раскинул руки. Его незастегнутая рубашка раскрылась, целиком обнажив голую грудь и живот, продемонстрировал свою полную неприкрытую уязвимость. «Тогда покажи всё, на что способен, Теодор, потому что если ты этого не сделаешь, то это сделаю я. Дина!» – прошептал он. «Я здесь. Серого мальчика поблизости нет. Есть нюкты и крюковолк. 15 вопросов. «Один пришлось потратить на помощь остальным». Он медленно кивнул. «Не нравятся мне фальшивые фасады. На такие штуки ушло слишком много дыма. Значит, это должны были быть несколько нюкт работавших сообща, и наверняка они рядом». Что ничего не говорило об угрозах, которые таились за туманом. Твари-психосомата. Голем поднял перчатки, сорвал и бросил на землю протектор из костяшек. Под ними были шипы. «Неплохо!» – одобрил Джек. Голем раскинул руки. «Что это ты?» – начал Голем. «Красный!» Посреди предложения, всё ещё продолжая говорить, он опустил руки, в огналах в панели по бокам. Джек отпрыгнул назад от появившихся рук, перехватил меч и отвел его назад. «Синий!» Голем создал ещё одну руку, не для того, чтобы ударить Джека, а для того, чтобы схватить лезвие. Результат был скорее негативным. Рука поймала кончик меча, но лезвие выскользнуло из захвата и продолжила движение с ещё большей силой. Голем прыгнул назад и позволил себе упасть. Его ноги вошли в асфальт, и два ботинка выросли из земли, защитив его от меча, который угодил в них. Уроки шелкопрят Любое ценой захватив врага врасплох, противодействуй ударам, противодействуй эффектам, используемых противником сил. Нужно было использовать способность Дины разделить всё на два равно практичных действия, чтобы его самого не застали врасплох. Все ещё лёжа ничком под защитой и вне поля зрения, он потянулся руками в землю. Две выпрямленные ладони нацелились в лодыжку и под колено злодея. Джек опять отступил, ещё до того, как они коснулись его, и опять рубанул мечом. На этот раз удар зацепил ту часть брони голема, которая торчала из-за укрытия, меч проделал в земле разрез глубиной в полметра, но голем отделался лишь расколотым наплечником кусок металла упал на землю. Он создал две соединённые асфальтовые руки и хлестнул ими по наплечнику, швыряя его в Джека. Траектория должна была пройти чуть слева от него. Голем ткнул руку в броню, и из вращающегося куска металла вырвалась выпрямленная ладонь, вырастая по мере полёта. Джек пригнулся, но Голем уже двигал другую руку. Она выросла из предыдущей ладони, разом удвоив её длину. Скорее грубый бумеранг, чем обломок металла. Он лишь едва царапнул Джека. «Умный пацан!» произнёс Джек. «Ты... хватит болтать, Джек!» отозвался Голем. За Астер, за Кейден, даже за всех остальных. Одну за другой он вогнал руки в землю, и они ударили Джека снизу по ноге. Тот отпрыгнул от рук, как только коснулся земли, взмахнул мечом. Этим движением он пробил остатки щита Голема, но из-за этого остался на месте. Голем схватил его за подошву, и Джек пошатнулся, пытаясь освободиться из захвата. Тем же способом, которым подбрасывал себя в воздух, Голем выдвинул для удара две соединённые руки. Но Джек сумел избежать их, скользнув в сторону, словно зная, откуда последует удар. Голем двинулся, чтобы нанести следующий удар, и в тот же момент осознал, что это займёт слишком много времени. Он пригнулся и замер, его руки оставались в земле, а Джек уже отводил меч. Он не сумеет вовремя возвести защиту. Он приготовился. Если повезёт, броня сумеет выдержать. Но удара не последовало. Нет, вместо этого Джек засмеялся. Его ледяные голубые глаза были прикованы к точке позади голема. Голем рискнул взглянуть через плечо, он увидел маленькую фигурку, падающую с неба. Её сопровождал кометподобный хвост тёмных силуэтов шёлкопряд. По мере удаления её курс менялся, она использовала для укрытия искажённые похо здания. А там, где она была секунду назад, в небе остался тусклый серый след. Сын пойманный во временной колодец серого мальчика. Смех Джека звенел в воздухе, фигура внутри двинулась, но лишь едва. Колодец запирал силы внутри, лазер и кейден не смогут выйти наружу, дубли крестоносца не смогут разгуливать за пределами границы колодца. И похоже, в этом отношении сын от них не отличался. «Прости, мой мальчик», — сказал Джек. Голем крутанулся и посмотрел на Джека, который чуть отступил назад, и усмехнулся, как будто ситуация его рассмешила. «Ну что ж?» «Я разочарован. Я не почувствовал в тебе инстинкта убийцы». «Я готов тебя прикончить», — возразил Голем. «Ты готов? Может быть. Но ты не опытен. Нет. Я не вижу, чтобы это могло привести нас к чему-либо интересному. Смысл в расходящихся волнах. Помнишь наш разговор?» Тео медленно кивнул. Волны, кругами расходящиеся от взмахов бабочки, эффекты, распространяющиеся в стороны от любого события. «Ты? Этот бой?» «Это ничто! Какие волны могут от этого разойтись? Ты слабак! Вот это!» Джек указал на захваченного в ловушку висящего в небе сына. Голем рискнул ещё раз туда посмотреть. Ничего не изменилось. Сын оставался прикован к месту. «Вот это мне интересно!» Он поднялся на ноги, не сводя глаз с оружия Джека. Джек потянулся к поясу достал нож. Голем напрягся, нож был быстрее меча. пусть не настолько хорошо рассекал броню. Но Джек не стал на него нападать, он ударил по фасадам зданий. Поверхности осели кружащимися облаками дыма. Голем дважды в быстрой последовательности метнул себя назад и продолжил отступать дальше просто на всякий случай. «Ты не смог меня развеселить! Как жаль, что твою сестренку застрелили, а заложниками не сделать ничего интересного!» Прокричал Джек, и его голос прокатился по всей длине улицы. Из-за того, что на всех зданиях изменённых Боху не было внешних деталей и украшений, голос разносился удивительно далеко. Появилась тень, Джек, едущий верхом на огромном шестиногом зверя. Когда он приблизился, их стало видно лучше и проявилась природа зверя, Джек стоял на спине крюковолка прямо между его лопаток. Из тумана начали выступать и другие тени, их тоже стало видно лучше, когда они приблизились. Краулеры, манекены, алые, остальные... «Меня прикончит подручный моего отца», — подумал Голем, — вряд ли он сумеет уйти. «Полагаю, мы тебя убьём», — объявил Джек. «И уж поверь мне на слово, я найду какое-нибудь достаточно ужасающее наказание за твой провал в нашей маленькой игре». Тео возвёл руку в качестве счета, и Джек использовал свою силу совместно с силой крюковолка. Асфальтовая рука под градом тысячи порезов за секунду была перемолота в ничто, после этого осталась лишь броня, которая тоже начала распадаться на части, Последовавшие удары растекли плоть.